Глава п я т н а д ц а т а Иисус в символике Йом-Кипура Детали распятия не и с т о р и и Иисус не стал исключением из правил. На кресте Ему перебили ноги, как их перебивали всем. И не кричала толпа, требуя Его казни. И не было никакой драмы с освобождением Варавы. Посещавшие синагогу ученики Иисуса обнаружили, что их опыт встречи с Иисусом постоянно толковали в смыслах еврейского богослужения. Поэтому увидеть Иисуса сквозь призму иудейской Пасхи, как мы это сделали в предыдущей главе, значит совершить первый важный шаг в попытке отделить миф от человека. Однако он не должен стать последним. Постепенно обретая новое и более чувствительное зрение, мы идем дальше, чтобы снова убедиться в том, что помимо Пасхи, память об Иисусе д о н а п и с а н и я Евангелий в значительной мере формировалась под влиянием еще одного особенного дня в еврейском литургическом календаре, известного как Йом-Кипур или День Искупления». Да, слово о и с к у п л е н и я взятому из названия этого еврейского праздника, суждено было стать именем важнейшей доктрины, своего рода краеугольного камня в христианском богословии, скрепляющего все его элементы, от крещения до Евхаристии, на основе трактовки Иисуса как искупителя. Многие даже понятия не имеют о том, как это слово проникло в христианскую традицию, И в этой главе я надеюсь пролить свет на утраченную связь. Как только Иисуса отождествили с жертвенным агнцем Пасхи, представляется почти неизбежным, что скоро его начали отождествлять еще с одним жертвенным ягненком, игравшим роль в другом еврейском религиозном празднике. Такую возможность дал Йом-Кипур. Параллели выглядели и последовательными, и очевидными». Как пасхальный агнец, так и ягненок Йом-Кипура закалывались. Оба они, как считалось, приносили своего рода избавление через пролитие крови. Кровь пасхального агнца взывала к страху людей перед смертью. Кровь жертвенного ягненка Йом-Кипура к глубинной потребности человека в единении с Богом, а также к сознанию того, что это единение подрывалось чувством отчуждения, вины и греха. Обе этих литургических практики стали теми средствами, благодаря которым еврейский народ видел в смерти жертвенного животного символическую дверь в новый путь к единству. Так обратим внимание на ем Кипур и постараемся понять, почему первые ученики Иисуса считали уместным выражать обретенный в нем смысл сквозь призму этого еврейского религиозного праздника. Всем знакомо чувство разлуки. Отчуждение и одиночество, порожденного, как я полагаю, травмой самосознания. Эта травма проявляется в нас как тревога из-за бессмысленности, сопровождающей любые внешние человеческие усилия найти и постигнуть высший смысл жизни перед лицом временности нашего бытия. Она подпитывает в нас чувство вины и страха. Она же составляет неотъемлемую часть любой подлинной человечности. Ее не избежать никому, но у каждой религиозной системы есть свой способ с ней справиться. В литургии евреи обращались к этим потребностям и сторонам жизни в дни ежегодного обряда массового покаяния, на котором символически преодолевалось их чувство отчуждения от Бога, источника жизни. Именно в этом была суть Йом-Кипура. Когда последователи Иисуса впервые установили связь между ним и Йом-Кипуром, они по-новому восприняли то, что пережили при встрече с Иисусом. Это довольно сложная история. Еврейский праздник многогранен. Связь между Иисусом и Йом-Кипуром, по-моему, берет начало от Павла, который в послании к Коринфянам, середина 50-х годов, впервые письменно истолковал распятие, утверждая при этом, что отразил самую раннюю традицию понимания Иисуса, которую ему передали. Подозреваю, он сознательно описывал распятие Иисуса в терминах Йом-Кипура, когда говорил, что Иисус умер за грехи наши, тем самым выражая идею, что смерть Иисуса имела вполне ясные последствия для всех людей в драме спасения. Другими словами, это заявление о том, что смерть Иисуса не была ни случайной, ни бессмысленной, но имела определенную цель – а, возможно, даже была предопределена свыше. Попробуем понять, что имел в виду Павел, увязывая смерть Иисуса с нашими грехами. Это основной мотив, связанный с жертвенным ягненком в литургии Йом-Кипура. Прежде всего, у Павла это очень важная тема. Она встречается в его посланиях неоднократно. Так в послании к римлянам Павел говорит, что Иисус был поставлен Богом в умилостивление кровью его через веру. Он цитирует псалмы о блаженстве того, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Он ссылается на Исаию, говоря об Избавителе, который устранит грехи людей. Он называет Иисуса тем, кто отдал себя за грехи наши, чтобы избавить нас. Нет, для Иудея Павла эта тема не проходная. Она играет ключевую роль в его взглядах и тесно связана с отголосками празднования Йом-Кипура. В то время, как начало этой связи с Йом-Кипуром было положено Павлом, более поздние авторы взяли ее за основу и сделали частью общей трактовки образа Иисуса, возникшей очень рано. К тому времени, когда было написано Евангелие от Марка, Павлова идея получила развитие. Марк предположил, что смерть Иисуса была выкупом, требуемым за освобождение людей от рабства греху. Матфей повторяет мысль Марка дословно, без каких-либо комментариев. Однако кому заплатили этот выкуп из Евангелия неясно. Христианские богословы веками обсуждали, Богу ли его заплатили или дьяволу. В любом случае, такая трактовка исходила из того, что выкуп был необходим. Жизнь была слишком поражена отчуждением, поисками смысла бытия и чувством вины. Отсюда острое ощущение, что человеческая жизнь так или иначе находилась в неволе, не имея никакой возможности обрести свободу от мучительного страха. Слово «выкуп» предполагает также, что люди сами не смогли заплатить требуемую цену, и потому понадобился заместитель, способный взять выкуп на себя. Эта идея в отрыве от ее еврейских корней имела интересную и довольно разрушительную историю по мере того, как религиозные системы превращали ее символическое значение в буквальное. т а м у времени, когда было написано Евангелие от Иоанна, связь между Иисусом и жертвой Йом-Кипура уже прочно укоренилась. Образ Иисуса теперь трактовали в символах Йом-Кипура. В первый же раз, когда в четвертом Евангелии Иоанн Креститель видит Иисуса из Назарета, автор заставляет его произнести фразу, прямо заимствованную из литургии Йом-Кипура, чтобы четко сформулировать свое понимание Иисуса. Вот агнец Божий, который берет грех мира. За этими образами стояла древнееврейская мифология, объяснявшая происхождение человеческого греха. Библейское предание гласит, люди в саду Эдемском ослушались Бога, за что были изгнаны прочь от лика Его. Сад Эдемский – то место, где мы первоначально находились в единении с Богом, но после первородного греха люди навеки обречены жить к востоку от рая или в состоянии отчуждения от Бога. Это представление о человеческой жизни, как отчуждении от Бога, отвечало на многие человеческие вопросы. Почему мужчины должны в поте лица трудиться наперекор стихиям, добывая хлеб насущный? Почему женщины должны рожать в муках? Почему мы все так стремимся вернуться в этот сад? Все это произошло из-за нашего отделения и отчуждения от Бога. следствием чего стало изгнание из мифического сада Эдемского. Люди были сотворены бессмертными, и наш изначальный статус предполагал, что мы могли идти вместе с Богом к совершенству. Однако теперь его слава для нас навсегда закрыта. Согласно еврейскому мифу, ангел с пламенным мечом охранял вход в Эдемский сад, чтобы мы никогда не смогли вернуться к нашему изначальному статусу. Нам пришлось смириться с болью человеческого существования, утратой бессмертия и неизбежностью смерти, ставшей окончательным наказанием за греховность. Согласно такому представлению о человеческой жизни, спасение предвиделось в будущем, когда это отчуждение будет преодолено. Одним из постоянных символов отчуждения стала вина – Вина, вызванная нашей собственной человеческой неполноценностью, сознанием того, что мы не отвечаем предназначению, для которого были созданы. Поэтому спасение представлялось как прощение и восстановление. Спасение станет тем моментом, в котором единство с Богом будет вновь обретено. Вот так искупление превратилось в один из важнейших богословских терминов. Поскольку именно таким было самое раннее библейское определение человеческой жизни, мы не удивимся, обнаружив, что Священное Писание изобилует, можно сказать, божественными инициативами, направленными на достижение искупления или всепрощения. По крайней мере, Библия стала толковаться в этом ключе, особенно в более поздних христианских кругах, где доктрина искупления стала главной темой. Сначала это история Ноя и потопа, когда Бог, ч а я в ш и с ь при виде зла, присутствующего в его благом творении, драматически уничтожил все человечество, кроме одной семьи, праведного Ноя, его жены, трех сыновей и их жен. Данный рассказ предполагал, что по мысли Бога человеческие пороки умножились настолько, что искупление мира стало уже невозможным. Поэтому новый божественный план заключался в истреблении всего человечества и его в о с с о з д а н и е заново, начиная с единственной праведной семьи. Все остальное творение, согласно библейскому рассказу, должно было обрести спасение благодаря Ною, который взял с собой в ковчег каждой твари по паре. Разумеется, предание о потопе порождает множество рациональных проблем, но ведь то же самое происходит с большинством мифов, когда их понимают буквально. Так или иначе, рассказ приводит к неумолимому выводу «человеческая жизнь поражена злом, создающим пропасть между нами и Богом, и преодолеть ее люди не могут. В конечном счете мы не способны спасти самих себя». Однако этот грандиозный, но сопряженный с насилием божественный эксперимент по очищению человечества от грехов также не привел к успеху. Ной в итоге не оказался беспорочным праведником. Едва воды потопа отступили, как Ной, по-видимому, уступил естественной человеческой склонности к злу, напился д о п ь я н а молодого вина... И тогда один из детей застал его обнаженным и нетрезвым, нарушив при этом принятые нормы поведения. Зло й исказившее человеческую душу проникло так глубоко, что даже потоп не смог его уничтожить. Оно стало неискоренимой частью человеческой натуры. Чтобы достичь искупления и изгладить грех мира, Богу потребовалось принять более длительную и всестороннюю программу искупления. Утверждалось, что такое понимание божественного плана спасения привело сначала к призванию Авраама и появлению избранного народа, через который впоследствии будут благословлены все племена Земли, то есть благодаря ему человечество сможет наконец достигнуть искупления. Идея искупления начинала доминировать в религиозном сознании. В еврейской истории предпринимались и другие шаги в неустанном поиске искупления. Одним из них было дарование закона на горе Синай. Если бы этот закон мог быть исполнен во всей полноте, спасение пришло бы на землю. Но, разумеется, ничего подобного не произошло. Следующим шагом стало появление внутри иудаизма пророческого движения – Пророки вовсе не были предсказателями будущего, как ошибочно полагают сейчас многие люди. Бог воздвигал их с тем, чтобы призвать еврейский народ, а через него и всех людей вернуться к ненарушенным отношениям с Богом, изначально отраженным в заключенном с ним завете. Но и миссия пророков завершилась неудачей. Их обычной участью было изгнание или насильственная смерть. Отчуждение между Богом и людьми достигло такого масштаба, что даже святой Бог не мог его преодолеть. Представление об этой части человеческого бытия так глубоко вошло в сознание, что в конечном итоге еврейский народ поместил эту реальность в литургическую жизнь синагоги. В литургии Йом-Кипура извечная человеческая тоска по цельности, завершенности и всепрощению нашла свое полное выражение. Раз в год наступал судный день. Совершались литургические действия, символически преодолевавшие отчуждение и вновь возвращавшие людей к первоначальной целостности и единению с Богом. Это давало возможность ощутить искупление, по крайней мере в литургии, хотя бы на краткий миг. Йом-Кипур стал символом искупления, для которого в конечном счете и предназначалась человеческая жизнь, когда наступит Царство Божие. Так, с самого своего возникновения Йом-Кипур был помещен в еврейском календаре на десятый день месяца Тишри, сразу после празднования Рош-Хашана, еврейского Нового Года, когда люди вместе молились о наступлении Царства, и незадолго до праздника Суккот. осеннего праздника урожая, который отмечал конец сельскохозяйственного года. Установление Йом-Кипура и связанных с ним обычаев описано в книге «Левит», глава 23. День требовалось полностью посвятить искуплению, что согласуется с признанием человеческой ситуации отчуждения и порока. Подготовка к празднику начиналась с торжественного собрания. Из стад брали двух зверей – Им предстояло стать жертвенными символами, через которые вершился литургический акт примирения с Богом. Это могли быть овцы или козы, однако по традиции одно понималось как ягненок, а другое как козел. Оба они должны быть молодыми, здоровыми и мужского пола, что отражало патриархальный менталитет и систему ценностей древнего мира. Оба также должны быть свободны от любых пятен, шрамов, царапин или переломов. Сначала их внимательно осматривал первосвященник, чтобы убедиться в их телесной безупречности. Нельзя было предлагать Богу животное с пороком. Затем по жребию одно из животных выбирали в жертву, а другое становилось вместилищем греха. Ягненок, выбранный для жертвы, считался идеальным созданием для примирения с Богом. Он не только был совершенен телесно, но и рассматривался как воплощение нравственной красоты. Раз ъ ягнята не обладают тем же уровнем свободы, что и люди, они не могут сознательно творить зло и потому никогда не грешат. Греховность людей не позволяла им войти в присутствие Бога, но, возможно, через телесно и нравственно безупречного агнца Божьего они могли бы, пусть символически, достигнуть желаемого единения в литургии. Люди готовились к этому священному моменту, ведя себя соответствующим образом. Они постились, корили себя как только могли, возносили жертвы всесожжения, весь день не работали и всеми силами являли раскаяние. Как только подготовка завершалась, агнца Божьего церемониально приносили в жертву. Его кровью кропили престол милосердия в Святая Святых, той части храма, где, как считалось, пребывает сам Бог, Только в этот день первосвященник мог туда войти, и то лишь после тщательно соблюдаемых обрядов ритуального очищения. Иногда, чтобы донести значение жертвы до людей, кровью непорочного Агнца Божьего также опрыскивали собравшихся. После они могли утверждать, что были омыты кровью Агнца. п о к р ы т ы я кровью ягненка, они считали себя хоть на время очищенными от грехов и даже достойными войти в единение с Богом. Когда первая часть литургии Йом-Кипура подходила к концу, собравшиеся для богослужения иудеи переходили к другому животному, которое подводили к первосвященнику. По традиции, обычно, но не обязательно, это был молодой козел – также телесно безупречный и считавшийся неспособным на сознательное зло, а потому безгрешный. Первосвященник брал козла за рога и начинал читать ритмичные покаянные молитвы, исповедуя от лица собравшихся все их грехи и пороки. Грехи людей символически снимались с людей и возлагались на голову и спину животного». Так безгрешный козел становился вместилищем грехов людей, а они сами вследствие этой передачи чистыми и беспорочными. Затем, вновь обретя, как считалось, моральное совершенство, люди обрушивались на животное с проклятиями и требовали его смерти, ведь существо, несущее на себе столько зла, нельзя оставлять в живых. Однако литургия Йом-Кипура не призывала к жертвоприношению козла, его изгоняли в пустынную местность. Толпа раступалась, с и обремененное грехами животное уводили подальше от собравшихся людей, оставляя их чистыми в единении с Богом, по крайней мере, на один символический день. Это животное получило название «козла отпущения». то есть того, кто, взяв на себя грехи других, избавляет нас от заслуженного наказания. Так приносимый в жертву ягненок умирал за грехи наши. Козел же отпущения брал на себя грех мира. Обе фразы были первоначально связаны с ем кипуром, однако в конечном итоге именно они стали теми самыми словами, в которых интерпретировалась смерть Иисуса на кресте. У большинства христиан, к сожалению, нет никакого понятия о происхождении этого литургического языка или о спасительной силе крови. Тем не менее, ничто не сформировало христианское представление об Иисусе в большей степени, чем Йом-Кипур. По мере того, как христианство все более и более шло в языческий мир, эти идеи оказались вырванными из литургического контекста и стали пониматься как некий юридический контракт. И открылась дверь для христианства как религии вины и страха, исповеди и прощения, воздаяния и наказания. «Нет сомнений» Образ Иисуса, встречаемый на страницах Евангелий, уже сформировался в соответствии с идеей искупления, связанной с й м к и п у р о м Вспомним, например, эпизод из Евангелия от Иоанна, где упоминается, что двоим разбойникам перебили голени, чтобы ускорить их смерть и не осквернять день субботний, наступавший с заходом солнца. Евангелие от Иоанна говорит... Когда воины, подойдя к Иисусу, увидели, что он уже умер, не перебили у него голеней. Символика сохранена. Агнец Божий, приносимый в жертву в день Йом-Кипура, должен быть физически безупречным и без сломанных костей. Далее Иоанн указывает, что это произошло во исполнении слов пророков. того же Псалма 2 1 г д е жертва может перечесть все кости, к которому добавлено примечание из Псалма 33-го. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится. Обе этих ссылки из Псалмов первоначально относились к Агнцу Йом-Кипура, но к моменту написания Евангелий уже определенно прилагались к Иисусу. Тора упоминает и о пасхальной жертве – Костей ее не сокрушайте. Символическая жертва должна быть совершенной. И символы Йом-Кипура, и символика пасхального Агнца явно вошли в историю Иисуса еще в период устной передачи, а это означает, что тот Иисус, которого мы встречаем в Евангелиях, уже воспринимался в свете литургии Йом-Кипура». Есть еще одно место, где это отождествление, как кажется, формирует евангельский рассказ. В Евангелии от Марка, когда Иисуса ведут на смерть, он предстает перед Пилатом как жертва. На языке литургии Йом-Кипура Пилат, указывая настоящего рядом Иисуса, символически берущего на себя грехи людей, спрашивает толпу, «Что же мне делать с тем, кого вы называете царем иудейским?» «Распни его!» — отвечает толпа. Иисус, как носитель греха, в их глазах заслуживает смерти. Затем Пилат задает вопрос, который, возможно, задавал и первосвященник, говоря о козле отпущения, смерти которого требовали собравшиеся. Какое же он сделал зло? В ответ на что толпа, стоящая перед Пилатом, кричит еще громче «Распни его!» Если этот Иисус несет на себе все грехи мира, в нем сосредоточено столько зла, что он должен умереть. Тогда Пилат приказывает вывести Иисуса за городские стены и там убить, тем самым объединяя жертвенного Агнца и козла отпущения Йом-Кипура. Это объединение, имевшее место еще в период устной передачи, стало еще одним средством для истолкования смысла смерти Иисуса. Отголоски подобного взгляда встречаются и у Луки, где Пилат предстает в попытках освободить Иисуса. Однако толпа продолжает настаивать на его смерти. И у Иоанна, где призывы распятия Иисуса перемежаются криками «Долой!». Черты Йом-Кипура можно проследить на всем протяжении этих повествований. Перед нами не исторические воспоминания, а литургические интерпретации. Наконец, есть еще один загадочный персонаж, введенный в историю распятия во всех четырех Евангелиях, по имени Варава. В рассказе о страстях он тот самый человек, которого освобождают вместо Иисуса. Однако фигура Варавы окутана тайной, поскольку он ни разу не упоминается ни до этого момента, ни после. У Марка он представлен как один из тех, которые во время восстания совершили убийство. С каждым из последующих Евангелий его образ становится все более зловещим. У Матфея он узник известный, а у Иоанна – разбойник. Едва избежав привитой долгим обучением привычки воспринимать Библию буквально, я обнаружил, что фигура Варавы меня заинтересовала. Во-первых, утверждалось, что Пилат имел обыкновение отпускать одного из осужденных на праздник Пасхи, и тогда он предложил толпе сделать выбор между Иисусом и Варавой. Однако я не нашел никаких доказательств того, будто такой обычай когда-либо существовал. Во-вторых, удивление вызывает само имя. «Бар» или «вар» — одно из двух еврейских слов со значением «сын». Мы уже встречались с этим словом в истории слепого а р т е м е я Матфей называет Петра Симон Вариона, то есть сын Ионы или Иоанна, по-видимому имя отца Петра. Один из волхвов и лжепророков в книге Деяний именуется Варийсус, то есть Сын Иисуса. Другая половина имени Варавы – а б а или а в в а слово, используемое в обращении к Отцу или к Богу. Именно так предпочитал называть Бога Иисус, и то же самое слово используется Павлом. Иными словами, имя Варава означает не что иное, как Сын Божий. Я усматриваю здесь еще одну косвенную ссылку на еврейский судный день, понять которую способны лишь те, кто знаком с литургией Йом-Кипура. Подобно тому, как в Йом-Кипуре есть два животных, агнец Божий, приносимый в жертву, и козел отпущения, отпускаемый на свободу, так и в истории страстей есть два сына Божьих. И Иисус, приносимый в жертву, и Варава, отпускаемый на свободу. Литургия Йом-Кипура сформировала историю распятия в большей степени, чем большинство из нас может себе представить. Трагедия в том, что мы читали рассказ о страстях только как отчет о реальных событиях, а на самом деле история Креста – Литургия, возникшая в рамках синагоги, в стремлении найти слова достаточно весомые, чтобы читатель мог проникнуть в смысл опыта Иисуса. Детали распятия не история. Иисус не стал исключением из правил. На кресте ему перебили ноги, как их перебивали всем. И не кричала толпа, требуя его казни. И не было никакой драмы с освобождением в о р а в ы Возможно, теперь мы начинаем понимать, что в Евангелиях мы имеем дело с толкованиями, возникшими еще в период устной передачи ради того, чтобы помочь слушателям понять значение Иисуса. И снова перед нами встают все те же вопросы. Что в Иисусе из Назарета заставило людей уподобить Его Агнцу из литургии Йом-Кипура – призванной примирить человечество с Богом, преодолев чувство отчуждения, разделения, вины и тревоги, столь х а р а к т е р н ы е для всего нашего бытия? Что в Иисусе навело их на мысль о том, что связь с самим источником жизни возможна, а вина и о т ч у ж д е н и е не должны становиться нашим хлебом насущным? И именно это, как кажется, дал им опыт встречи с Иисусом. В Иисусе все старое сменилось новым. В нем мы стали новым творением. «Считайте, — говорит Павел, — что вы мертвы греху, но живы Богу. Никто из нас не живет для себя, — пишет он далее, ибо живем ли, для Господа живем. И потому живем ли или умираем, — заключает он, — мы Господни. В том же духе Павел заявляет, «И живу больше не я, но живет во мне Христос». Учеников Иисуса узнают по их взаимной любви и готовности отдать себя за других. Все эти утверждения стали следствием смерти Иисуса, и все они используют язык «йом-ки-пура» — «судного дня». Как же выходит, что именно в Иисусе мы обретаем единство и целостность? Этот вопрос ведет нас далеко за пределы буквализма, богословия, мифологии, древних представлений и даже за пределы религии. В опыте Иисуса есть нечто, благодаря чему мы сможем прозреть и увидеть, что значит наше единство с Богом, единство друг с другом, единство с самим собой. В этой точке мы еще на шаг приблизимся к нашей цели, и все же наш путь еще не з а в е р ш ё н